Глава 6. Пленные немцы, человек тридцать, сбившись кучей, стояли посреди улицы, а вокруг толпились красноармейцы и все новые подбегали глядеть. Вид чужеземной толпы, посреди деревенской улицы, в непривычные глазу дымчато-серых, хлопчато-бумажных мундирах, с тусклыми алюминиевыми пуговицами, в сапогах с короткими голенищами, из которых. Все они словно выросли, в кепках, с несоразмерно длинными козырьками или в высоких пилотках, был отталкивающий резок. Немцы глядели из-под с потаенной тревогой, иные со страхом. И все им сейчас было лишним, все, что привлекало внимание к ним, особенно руки, в которых они недавно еще держали автоматы и стреляли по этим толпящимся вокруг них людям, в чьей власти теперь была и жизнь их, и смерть. Руки особенно хотелось им сейчас скрыть, и Гончаров это почувствовал. Он видел, как один немец нагнулся и быстро, стараясь, чтобы не заметили, выкинул оставшуюся за голенищем плоскую автоматную обойму. Другой, рядом с которым она упала, отпихнул ее каблуком. До сих пор Гончарову случалось видеть одиночных пленных, как правило, тщательно охраняемых. Когда их вели или везли куда-то, Они, уже успевшие оглядеться и покурить, и понять, что немедленная расправа им не грозит, вели себя, как правило, нагло. Эти же были только что выхвачены из боя. Не отдышавшиеся, в поту и пыли, многие с еще не погасшими глазами. Они стояли посреди улицы, согнанные толпой. Гончаров с щемящим холодком любопытства вглядывался в их лица. Крайним стоял офицер. Высокой фуражки, в хромовых по колено сапогах, с твердыми голенищами, небольшой, бочкообразный в пенсне, Прямоугольные подрагивающие стеклышки их вспыхивали прожекторным блеском. Он оглядывался вокруг себя веселыми, на выкате, наивно глупыми глазами, не сомневаясь, что русским чрезвычайно интересно видеть его, германского офицера. И он давал им эту возможность. Привздернув руки в локтях, Он поворачивался, показывал себя, словно его сейчас должны были фотографировать. Свежепостриженные виски его под фуражкой и выбритое лицо лоснились, и Гончаров на расстоянии почувствовал от него запах одеколона и пота. Он не сообразил, что так далеко он не мог бы почувствовать запаха. Диколоном и потом пахло от старшины, стоявшего впереди. Но зрительное впечатление подстриженного и выбритого немца настолько слилось с запахом, что обычный тройной одеколон, с которым сам он не раз брился, показался ему сейчас специфически немецким. Его начало мутить. Рядом с офицером высокий молодой немец в расстегнутом мундире с пропыленной светловолосой головой прижимал платок к разбитому рту и после смотрел в него пустыми невидящими глазами. Он тяжело дышал, часто облизывал сухим языком, Розовые от крови зубы. Еще один немец попался на глазах. Тот, что каблуком отпихнул обойму. Он улыбался блудливо и беспокойно. Обойма, отлетевшая недалеко и видная в пыли дороги, тревожила его. И Гончаров с растерянностью в душе почувствовал, как у него непроизвольно шевельнулось сочувствие. Все было не так, как ему представлялось. Этот немец стрелял и, может быть, убил кого-то. А вот шевельнулось к нему сочувствие. И то же самое, что почувствовал он у себя в душе. Увидел он на лицах толпившихся сзади бойцов. Было скорее любопытство, чем ненависть. Вокруг стояли бойцы полка Прищемихина, те, кто первыми ворвались в деревню встыло обойдя ее. Они ворвались внезапно, раньше, чем немцы успели организовать оборону. Полк их в этом бою почти не понес потерь, и все трофеи, все пленные были их. Не столько жесточение, как щедрость победителей владела ими сейчас. — А ну разойдись! — закричали издали, и немцы начали тесней сжаться, боясь расправы. «Разойдись — Разойдись! — кричал боец, распихивая толпу. Он вел еще пленного. — Самого главного веду! Сторонись! И бойцы, расступаясь и оглядываясь, улыбались предчувствуя шутку. Немец был старый, сморщенный, в очках. Он не понимал языка, но чувствовал, что смеются над ним. Значит, оставят жить. И ловя этот смех на лицах, он улыбался, охотно и заискивающе, готовый потешать. Но постепенно все больше избегалось бойцов полка Матвеева. Те, кто в лоб штурмовал деревню. И настроение начало меняться. Еще не остывшие после боя, многие раненые, в горячах не чувствующие боли, они налитыми кровью глазами зло глядели на немцев, и шутки постепенно смолкли. Было еще светло, но из тучи, зашедшей над деревней, накрапывал дождь, крупный и редкий. Капли ударяли по гимнастеркам, на горячих телах печатались в пыли, темными пятнами крапили мундиры немцев. Среди увеличивавшейся толпы тесная, сбившаяся группа их сделалась меньше. И в какой-то момент заколебались на весах доброта и ненависть. Но тут пехотный лейтенант, отстранив рукой стоявших впереди него бойцов, подошел к тому немцу, что каблуком отпихнул от себя обойму. И вдруг покраснев, хмурясь по-молодому, Спросил, указав пальцем ему в грудь. «Дубист, Бавер, «Найн, найн?» Немец почему-то испуганно затряс головой. «Лерр? Найн? Арбайтер? О, я, я!» Тогда лейтенант, взяв немца за плечо, повернув его и пригнув, указал под ноги, где позади переминавшихся сапог лежала в пыли отброшенная им автоматная обойма. «Твоя?» Немец стал энергично отказываться. Как же ты, арбайтер, стрелял в них!» Лейтенант показывал пальцем на бойцов, словно считал их. «В рабочих! Аух, арбайтерн! Эрштейн, и ты стрелял в них!» Он говорил то, чему его учили в школе. Слова, святей которых, как ему казалось, нет и не может быть. Поняв которые, немец не мог не усовеститься. Но чего Гончарову, думавшему прежде так же, Сейчас было стыдно за лейтенанта в присутствии немцев. — Чего говорит? Чего говорит-то? — переспрашивали бойцы, рядом с Гончаровым, мешая друг другу слушать. Постепенно смысл сказанного и то, что лейтенант стыдит немца, дошло до всех. И сломав стену отчуждения, бойцы надвинулись на пленных, обступили их тесно, разбившись на группы. В одной угощали немца махоркой и хохотали, хватаясь за бока, видя, как он кашляет от затяжки. «Не терпит немец нашей русской махорочки!» И, понимающие, перемигивались, словно не за немцем была уже часть России. «Гляди, гляди! Дым из ушей пошел! Куда ему?» От другой группы кричали. «Ребята, кто по-ихнему может? Тут что-то рассказывает интересное!» И только там, где поступили офицера. Не слышно было голосов. Вокруг него стояли молча и отчужденно. Стояли и смотрели. А он, все так же блестя сне и наивно глупыми глазами на выкате, каждому вновь подходившему говорил одни и те же несколько фраз. «Один ваш солдат забрал у меня полевую сумку. В ней находилась пара новых кожаных подошв, хорошая бритва, шесть пачек сигарет и письма моей жены». «Я требую вернуть мне все эти вещи». Не понимая ни слова, бойцы с интересом смотрели ему в рот, как будто сам факт, что он говорит, был поразителен. А еще их веселило, что он говорит одно и то же. Подошедшему Гончарову, увидев в нем офицера, немец повторил. «Один ваш солдат забрал у меня полевую сумку. В ней находилась пара новых кожаных подошв, хорошая бритва, шесть пачек сигарет и письма моей жены». «Я требую вернуть мне все эти вещи и примерно наказать виновного», добавил он с должной твердостью. Гончаров молча смотрел на него. Офицер опять повторил свои фразы, и бойцы засмеялись. «Как на работе. Пять минут пройдет, опять говорит». А вдруг какое-то движение произошло в толпе. Все стали оглядываться, расступаться, и даже немцы, что-то почувствовав, построились тесней. По улице двигалась открытая машина командира корпуса. Перед ней расступались, и на лицах бойцов сразу возникало то исправное строевое выражение, которое не выражает ничего, кроме знания начальства, в присутствии которого почему-то всегда вспоминаются не успехи, а все упущения и грехи. Машина остановилась против пленных И сразу от распахнувшейся дверцы до немцев по прямой взгляда сам собой образовался коридор. Генерал Щербатов, не вылезая из машины, смотрел на пленных тяжелым взглядом полуприкрытых веками глаз. Он смотрел долго и молча. Ни любопытства, ни интереса не было на его лице. А было что-то другое. Отчего стало совсем тихо. Так что слышно было, как в выпускавшихся сумерках редкие капли дождя стукают по сильно вытянутым картонным козырькам фуражек немцев. Ему не мешало и не стесняло его, что столько людей в это время смотрят на него. Только лейтенант не смотрел на командира корпуса. Опустив глаза, он стоял около немцев и чего-то со страхом ждал. «Вот так будет со всеми», — сказал Щербатов, обращаясь прямо к немцам, уверенный, что его и без переводчика поймут. «Так будет с каждым из вас, а тех, кто не сдастся на нашей земле, в землю в объем». Среди красноармейцев, обступивших пленных, произошло внезапное и общее душевное движение. Только что настроенные на другой лад, они сейчас с радостью и презрением к немцам чувствовали, что генерал выразил именно то, что каждому из них хотелось сказать. И это же почувствовал Гончаров. Слова командира корпуса были самые обычные слова. Но сейчас они странным образом разрешили многие колебания в его душе. Мельком попался ему на глаза лейтенант. С восторгом, с гордостью. С обожанием смотрел он вслед удалявшейся машине. Гончаров не знал, что лейтенант этот был сын командира корпуса Андрей Щербатов.